Вечером, в воскресенье, три дня спустя, они сидели за маленьким столиком на том же балконе. Вышкаленный официант, поставив перед ними мороженое и два бокала с крюшоном, тактично удалился. На мадам Бомон было тоже чудесное вечернее платье, которое она ежедневно надевала к обеду. Лицо ее было задумчиво, на столике рядом с ней лежал изящный кошелек с цепочкой Доев мороженое, она открыла кошелек и вынула бумажный доллар. «Мистер Фаррингтон», — сказала она с той самой улыбкой, которая покорила отель «Лотос», — «мне надо вам кое-что рассказать. Утром я уйду еще до завтрака, потому что мне пора возвращаться на работу. Я работаю в универсальном магазине Кейси в челочном отделе, и мой отпуск кончается завтра в восемь. Этот доллар — все, что у меня осталось до следующей субботы, а получу я тогда восемь долларов. Вы — настоящий джентльмен, и были со мной таким хорошим, что я решила на прощание рассказать вам правду. Я целый год во всем себя урезывала, чтобы скопить деньги на этот отпуск. Мне хотелось хоть один раз недельку пожить, как знатная леди, чтобы вставать, когда я пожелаю, а не вскакивать с постели каждый божий день в семь утра. И чтобы все было самым лучшим, и чтобы меня обслуживали, а я бы только звонила в звонок, как богатые дамы. Ну вот я и пожила так, и, наверное, такой счастливой недели у меня больше в жизни не будет. Теперь я вернусь на работу и в свою комнатушку, но этой радости мне на год хватит. А вам я решила все сказать, потому что, мистер Фарингтон, что я, что мне показалось, будто я вам нравлюсь, а вы. Вы мне тоже нравитесь. Наверное, надо было сразу сказать вам все на чистоту. Только я ведь жила точно в сказке. Ну вот я и разговаривала про Европу и о том, о чем читала в книжках про разные страны и делала перед вами вид, будто я графиня какая-нибудь, а это платье другого приличного у меня и нет. Я купила у О. Доуда и Лавинского в рассрочку. Стоит оно семьдесят пять долларов и сшито по мерке». Я внесла наличными десять, а теперь буду отдавать им по доллару в неделю, пока не расплачусь. Вот и все, мистер Фарингтон. Кроме того, только что зовут меня не мадам Бомона, а Мэйми Сайвитр. И позвольте поблагодарить вас за ваше внимание. Этот доллар пойдет завтра в первый взнос за платье, а теперь я, пожалуй, вернусь к себе в номер. Гарольд Фарингтон... Слушал исповедь лучшего украшения отеля «Лотос», но лицо его оставалось непроницаемым. Когда девушка умолкла, он вытащил из кармана небольшую книжку, похожую на чековую. Огрызком карандаша он что-то нацарапал на бланке, оторвал листок, придвинул его к своей собеседнице и взял доллар. — Мне тоже с утра на работу, — сказал он так можно начать и сейчас. Вот квитанции за взнос в один доллар. Я четвертый год работаю у ООО Доуда и Левинского сборщиком платежей. А, интересно, что мы с вами одинаково придумали, как провести отпуск, верно? Я давно прицеливался пожить в шикарном отеле, ну и откладывал из своих 20% комиссионных «Послушайте, Мэйми, а не прокатиться ли нам вечерком в субботу на Кони-Айленд на пароходе?» Лицо лже-мадам Элоизы Дарси Бомон просияло. «Ну, конечно, мистер Фарингтон, по субботам магазин закрывается в двенадцать. Кони-Айленд — это тоже ничего, хоть мы и прожили неделю со всякой знатью». «Под балконом...» В духоте июльского вечера рычал и гремел изнывающий город. Внутри отеля «Лотос» царил приятный прохладный сумрак, и услужливый официант неспешно прогуливался за стеклянной дверью, готовый по кивку выполнить любой заказ мадам Бомон и ее кавалера. Фарингтон распрощался с мадам Бомон у лифта, и она последний раз вознеслась в свой номер. Но еще раньше, когда они подходили к бесшумной кабине, он сказал, а про Гарольда Фарингтона забудьте, ладно, моя фамилия Мак-Манус, Джеймс Мак-Манус, некоторые называют меня Джимми, спокойной ночи, Джимми, сказала мадам Бомон.